От улыбки станет всем светлей. Этот новый понедельник не так плох. И осень обворожительная. Дождь смывал былое. Ветер освежал. Неизвестный художник добавил новых ярких красок в природу перед тем, как ветер сорвет последние листья, а зима раскрасит белым. Редкие прохожие старались быстрее добраться до места назначения. Никто не хотел промокнуть насквозь. Странная девушка привлекала внимание спешащих встречных. Угрюмые люди останавливались и с интересом смотрели на нее. «Городская сумасшедшая!» Регина шла на работу и улыбалась. Теперь, когда она научилась улыбаться, ей хотелось делать это постоянно. Ведь это такое счастье! Это не просто растягивать мышцы лица. Это означает дарить людям положительную энергию, делиться позитивом. Многие отвечали ей такой же улыбкой и шли дальше счастливыми, как она. «Боже, я не узнаю вас в Грииме, Иннокентий Смоктуновский!» «Нет!» Пыталась сходу пошутить Зинаида Глушко, как только увидела сияющую, как натертый пятак, коллегу. «Что случилось, Регина Павловна? И юбка на себе не длинная, почти по колено, и сама на себя не похожа!» «Зинаида Ивановна, я научилась улыбаться!» «Представляете?» «То-то я гляжу, дождь льет, а на улице светло!» «Это так здорово!» «Я уже наслышана о твоих подвигах. Капитан Рюмин доложил, как ты под машину попала, как душегубицу изловила. Кто бы мог подумать, что в нашем архиве мисс Марпл завелась?» «Ну, это просто было нужно», — смутилась Регина. «Улыбаться научилась, а вся такая же скромная. Об этом же кричать надо, глядишь, наградят». «На самом деле это Архипов поймал убийцу, я просто ему помогала». «Эх, Регина, Регина, так ты карьеру не сделаешь». А я не стремлюсь вверх по карьерной лестнице. Меня здесь хорошо кормят. И спасибо вам, что в среду за ребятами присмотрели. Пустяки, я за ними в четверг присмотрела бы. Зачем мне долечилась?» Спросила пожилая женщина укоризненно. «Так было надо. Вкусные булочки, кстати», сказала Регина, пробуя свежую сдобу. «Ешь, ешь. Я уже напилась чаю, наелась булок. Как говорится, бог напитал, никто не видал», сказала Зинаида Глушко, облизывая варенье с ложки. А кто видел, не обидел. В городе, говорят, ты с Архиповым гуляешь, в кино ходишь. Когда свадьба-то?» Спросила коллега, хитро подмигнув. «Зинаида Ивановна, я вас умоляю, какая свадьба?» «А что, он хлопец гарный. Зинаида узнавала, что он на войне побывал. Герой, а не рохля какая-то. Чего тянуть кота за обстоятельства?» «Вопрос закрыт», сказала Регина и отвернулась. «Нечего лезть к ней. Она еще не готова даже думать о таком. Не то что планировать». Мобильник в кармане пискнул. Пришло сообщение от Руслана. «Пошли на обед вместе. Можно я буду называть тебя Белоснежка?» Кроме мамы, ее никто так не называл. «Как?» «Как он догадался?» В столовой они усели за приглянувшийся столик с полными подносами. «Выглядишь великолепно. Улыбка тебе к лицу», сказал Архипов. Он уже почти съел комплексный обед. «Спасибо», сказала девушка и покраснела. «Регин, Я тут с ребятами посоветовался, а ты не хочешь перейти в оперативный отдел? У тебя же талант от природы раскрывать преступления!» Ростоцкая поперхнулась компотом, прокашлялась. Вот уж нет, и я в Саскаре не пойду ни за какие коврижки. Ты как хочешь это называй, а я буду говорить, что ты прирожденный сыщик. Руслан, я люблю тихую работу с бумагами, с историями, с вещественными доказательствами. Это вот все мое, а бегать за убийцами с пистолетом. Вот уж и вольте Ты ведь так виртуозно раскрыла этот тяжелый случай. Признайся, сначала ты ввязалась во все это из-за своего интереса в деле, а потом я видел, что тебе стало интересно. Было такое, не буду врать. Захотелось разгадать этот требус с ядом и отравлением, сказала Регина, утвердительно кивнув. Это называется сыщицкий азарт. Прости, что сначала не доверял тебе. Смеялся над гаданием, над картами. Только до сих пор не могу понять. «Как у тебя получилось узнать про рыцаря? Назовем это интуицией. Тем более тебе надо идти в опера». «Ни за что!» — воскликнула Ростоцкая, мотая головой. «Ну и зря. Из нас бы получился отличный дуэт. Проницательная оперативница и обворожительный следователь». «Как-нибудь в другой жизни», — сказала Регина и улыбнулась так ослепительно, что свет в столовой показался Архипову слабым отблеском догорающей свечи.